Глава 14. Заря нового счастья Время шло, почти ничего не изменяя в жизни лиц, проходящих перед читателями в этом исторически верном рассказе. Государь, видимо, уже забыл минутный каприз красавицы княгини Несвицкой, И при дворе уже громко говорили о новой царской прихоти, на этот раз угрожавшей перейти в серьезную и постоянную привязанность. Объектом этой нарождавшейся привязанности стала молоденькая и очень хорошенькая фрейлина императрицы Варвара Аркадьевна Нелидова, серьезная не по годам и сумевшая внушить всем вокруг себя строгое уважение, несмотря на то, что она была моложе всех окружавших ее. Нелидову нельзя было назвать красавицей в прямом смысле этого слова. Еще труднее при ее высоком росте и довольно внушительной фигуре назвать ее просто хорошенькой, но в ней имелось столько стильной, плавной грации, весь ее облик дышал такой гордой уверенностью в себе, которая проявлялась во всех ее движениях что вслед за ней в нее почти невольно верили и другие, и ее все сильнее подчеркиваемый фаворитизм внушал к ней не зависть и злопыхательство, а скорее невольное уважение и как будто легкий страх. Императрица относилась к Нелидовой очень милостиво. Варвара Аркадьевна получала неизменное приглашение на все интимные, чуть ли не семейные собрания в Зимнем дворце, и при дворе циркулировал слух, что государыня почти покровительственно относится к пассии государя. В Нелидовой она видела девушку умную, сдержанную, способную, не злоупотребляя своей властью над державным покровителем, удержать его от менее достойных его увлечений, а главное, способную горячо и беззаветно привязаться к нему. Своей почтительной и горячей любви к императору Нелидова не скрывала, но смело исповедовала ее перед всеми, И перед этой восходящей звездой робко отступали даже Адлерберг и Клейн-Михель, старавшиеся всячески угождать ей и даже не пытавшиеся отдалить от нее государя. Княгиня Несвицкая знала и слышала об этой новой пассии государя и в душе искренне радовалась ей, видя в ней прочную гарантию для себя от всяких дальнейших попыток овладеть ее любовью и вниманием. Ее личное увлечение бетанкуром в это время все более прогрессировало, и если она еще держалась на известном расстоянии от него, если не отдалась ему с той беззаветной страстью, которая овладевала ею ежедневно все с большей и большей силой, то единственно потому, что на двойственную роль жены одного и возлюбленной другого она по натуре была совершенно не способна. Мужа она не любила, женой ему не была, но жила с ним под одной крышей и сочла бы себя непростительно виноватой перед собой, изменив ему под его же кровом». Софья Карлона, конечно, давно ушла бы от мужа совсем, но ее личные средства были значительно меньше средств бетанкура, а между тем и развод с мужем, без которого она никогда не решилась бы открыто жить с другим, потребовал бы значительных денег, да и сам князь не отпустил бы ее даром. Он всегда и во всем соблюдал умелый и разумный расчет. Но давно известно, что у влюбленных свой особый гений-покровитель, и в ту самую минуту, когда молодой княгине почти не под силу становилась ее гордая борьба, судьба послала ей помощь и спасение в лице дальней родственницы матери. Та умерла где-то в Прибалтийском крае, и княгиня являлась единственной законной наследницей. Старушка умерла внезапно, не оставив духовного завещания, и Софья Карловна, официально уведомленная о доставшемся крупном наследстве, с трудом могла даже припомнить имя этой неожиданной невольной благодетельницы. Состояние старушки заключалось в довольно большом имении в Остзейском крае и в наличном капитале, хранившемся в государственном банке. Деньги были выданы княгине тотчас, а наименее сразу же нашелся покупатель, благодаря чему княгиня Софья Карлна, накануне получения неожиданного наследства, чуть ли не нуждавшаяся и считавшая каждый грош, разом сделалась обладательницей крупного и солидного состояния. Князь со свойственным ему легкомыслием смело и открыто выразил свою радость по поводу такого счастливого обстоятельства и откликнулся согласием на первое же слово жены о разводе, своим практическим умом тотчас же смекнув, что на его долю может выпасть немалый куш. Ну, конечно, хорошо, торопливо шагая со своим длинным чубаком по комнате, говорил он. «Давно пора было нам обоим прийти к одному знаменателю. Любить меня вы не любите, да и я тоже поневоле отвык от вас, а между тем мешать друг другу мы все-таки мешаем и стесняем один другого». «Ну, вам на это пожаловаться нельзя», — улыбнулась княгиня. «Вы не особенно стесняетесь». Несвицкий не понял едкости этого замечания и, пожимая плечами, проговорил «Ну, все-таки, а теперь вот все устроится прекрасно. Вы переедете к Бетанкуру, или он к вам, потому что сила-то теперь вся на вашей стороне». «Это для меня последний вопрос. Я деньгам никакого значения не придаю. Напрасно. Совершенно напрасно. Деньги — большая сила. Вот я, например». Разве так сложилась бы моя карьера, если бы маман была щедрее и давала мне больше средств? У меня давно и вензеля были бы, и флигель из меня вышел бы всей гвардии на славу. А теперь что я? Ну, да вы, конечно, поможете мне? Услышав последние слова, Софья Карловна подняла на мужа удивленный взгляд и спросила: Помогу? Как и чем именно? Как? Конечно, деньгами. «Ведь вы получили много?» — не унимался князь, видимо, давно готовясь к этому разговору и порешив разом исчерпать весь заготовленный материал. «Да, у меня денег много», — как-то робко произнесла Софья карна совершенно теряясь перед его заявлением. «Ну вот, видите, а у меня так ровно ничего нет, так что сколько мне удастся получить от вас, притом я и останусь». «А сколько именно вам нужно?» — спросила княгиня. «Да чем больше, тем лучше!» — расхохотался Несвицкий и смело приступил к выяснению суммы, не скупясь ни на доводы, ни на подсчеты, ни на просьбы. Эта своеобразная беседа завершилась тем, что княгиня на словах обязалась выдать мужу довольно крупную сумму в тот день, когда она получит на руки полный развод дополненный его распиской, в том, что он навсегда отказывается от права под каким бы то ни было предлогом переступать порог ее дома. Видите, какая вы злая!» — неловко пошутил он, но все предварительные бумаги подписал, веря жене на слово. Развод шел быстро и успешно, и к концу года княгиня от которой все прежние знакомые мало-помалу отходили и которая в числе своих неизменных друзей еще сохранила некоторых из товарищей ее мужа, переезжала в богатую квартиру на большой морской в доме Руадзе, обставленную с необычайной роскошью. И размер квартиры. И аристократический квартал, в котором она помещалась, объяснялись тем, что апартаменты были выбраны бетанкуром и наняты на его имя, на чем особенно сильно настаивала княгиня. «Тебе неловко будет жить у меня, как будто ты на мои деньги живешь, краснея», — проговорила она. «Да ведь все равно не в нынешнем, так в будущем году мы сумеем добиться того, чтобы нас обвенчали». Бетонкур покачал головой, а затем произнес. «Государь не позволит. А ему что за дело? Чем же ему наше счастье может помешать? Есть вещи, которых император Николай Павлович не забыть, не простить, не может». Софья Карловна весело рассмеялась, а затем, крепко и страстно прижимаясь к бетанкуру, сказала «Оставь! Это древнее». История Жизнь, открывшаяся перед Софьей Несвицкой, казалась бесконечным волшебным сном. Она сама не могла поверить полноте своего счастья. И как строго раньше хранила в душе священный огонь своей горячей, преданной, беззаветной страсти к бетанкуру, так же полно отдавалась ей теперь еще преданнее и восторженнее, любя его». Молодые, как шутливо все называли Бетанкура и Несвитскую, решили, проведя лето в окрестностях Петербурга, на зиму уехать за границу. Однако последнее решение сопряжено было с формальностями и затруднениями, о которых сейчас никто не имеет понятия. В то далекое время заграничные паспорта выдавались не иначе, как с личного разрешения самого государя, и вообще во многих отношениях являлись вещью почти недоступной. Для получения заграничного паспорта требовалось особое прошение, которое предоставлялось самому государю, и только с его личного разрешения получали право заграничной поездки, и то не иначе, как со строго определенным сроком отсутствия за пределами России. Государь зорко следил за всеми выражавшими желание уехать за границу, старался проникнуть в цель подобных поездок и нередко делал довольно оригинальные отметки на прошениях, представляемых на личные его разрешения. Так всем памятен случай, когда сын одного из петербургских богачей, Яковлев, только что окончивший курс в университете со степенью действительного студента, подал прошение о разрешении ему заграничной поездки и подписался «Действительный студент Яковлев». Государь по прочтении этого прошения и по наведении некоторых справок о личности просителя собственноручно написал наверху Действительно незачем. На прошение, поданное княгиней Несвицкой, было дано немедленное разрешение. Что же касается Бетанкура, то ему прямо было заявлено военным министром, что о нем даже доклад состояться не может, потому что не далее, как за несколько дней перед тем государь высказал желание, чтобы лица, состоящие на военной службе, как можно реже и исключительно только в случаях серьезной болезни выезжали за пределы России. Император находил такие отлучки несовместимыми с обязанностями службы, и спорить с ним И доказывать ему противное, конечно, никто не осмелился бы. Слишком хорошо все знали неподатливый нрав государя и его нелюбовь ко всякого рода возражениям и указаниям. Само собой разумеется, что княгиня Софья Карлна при этих условиях отказалась от всякой мысли о заграничной поездке. Впрочем, ей было нетрудно это сделать. Помимо невозможности даже подумать о разлуке с горячо любимым мужем, как она всегда называла бетанкура она в это время почувствовала себя матерью, и это сознание наполнило ее новым, незнакомым восторгом. Софья Карловна всегда горячо желала иметь детей, и даже не раз сознавалась, что если бы ее брак с Несвицким не был бездетен, то с князем она примирилась бы и никогда не оставила бы отца своего ребенка. Теперь она ожидала ребенка от горячо беззаветно любимого ею человека. Да, это был рай на земле. Она долго не решалась сообщить об этом своему дорогому мужу. Она боялась, что ошибается, и рискует таким образом нанести горькое разочарование и ему, и себе. Но когда после консультации у опытного медика уже не осталось сомнения в счастливой действительности ее положения, ее охватила такая глубокая, такая полная и невыразимая радость, что она, оставшись одна с бетанкором и пряча свое красивое личико у него на груди, едва могла среди охватившего ее волнения поведать ему свою большую, могучую радость. Бетанкур принял известие без восторга. Напротив, оно как будто даже испугало его в первую минуту, но затем он крепко обнял Софью Карлну, просил беречься, и на ее замечание, что он как будто не рад своей роли отца, шутя ответил, что это происходит от того, что эта роль не из его репертуара и что он в ней является дебютантом. Княгиня весело рассмеялась в ответ и охотно простила ему то, что на минуту ее покоробило. Да и чего бы не простила она ему при той безумной любви, которую к нему испытывала, при новом залоге тесной, неразрывной связи, каким скрепила их судьба. Выезды для княгини с этой минуты совершенно прекратились. Она вся ушла в новое, охватившее ее чувство, в новую, отрадно открывавшуюся перед ней страницу жизни.